Глава тридцать пятая. А потом в школе появилась Соева, сказал Платонов. Вы с ней не пересекались после гибели Вахметова. Да, подтвердил собеседник. Вера исчезла, я о ней забыл, когда я начал работать в гимназии. Мы с Хатуновой дружеские отношения поддерживать не стали, общались исключительно на вы и по деловым вопросам, и вдруг она мне СМС прислала. Приходи в кафе к р я к в а Я удивился, но приехал. Полина уже сидела за столиком, очень нервничала, не поздоровалась, сразу сказала: "В гимназии будет работать б и б л и о т е к а р е м в е р а Соева". Я не сдержался: "Зачем ты ее берешь?" Поля пожала плечами. Уверки в жизни полный ш в а х Муж умер, накопленные деньги все потратила, нигде не работает, она мне позвонила, начала плакать. Полечка, я с голоду умру, возьми хоть полы мыть. Мы с ней договорились о встрече в моем кабинете. Вера приехала в восемь вечера. Гимназия была пуста. У с о е в а и при себе оказались фото такие же, какими ты меня шантажировал. Я ее перебил. п о л я прости, не хотел ничего дурного тебе сделать, никогда бы снимки Григорию не отдал. От отчаяния тогда подло себя повел, думал у м р у в т о й мирской больнице. Она меня за руку взяла. Знаю, нас те страшные дни навсегда связали, но теперь мы взрослые, умные, не будем глупости совершать. Я достигла благополучия, вы с Верой нет. Тебе я помогла и ей руку протяну. Мы с ней снимки посмотрели, всплакнули, потом она мне их отдала со словами: "Не очень хорошо себя чувствую, сердце щемит. Вдруг умру в одночасье, не хочу, чтобы посторонние это разглядывали." Я фотографии в тайник положила, сказала. Стул из моей детской, ты его помнишь, знаешь, как секретное отделение открывается. Я его привезла в кабинет, потому что Григория он раздражал, а для меня стол родной. Его мне папа на заказ делал. Все под богом ходим. Вдруг я под машину попаду. Забери в случае моей смерти папку. Сначала я хотела ее в банковскую ячейку спрятать, а потом сообразила. Если скончаюсь, тебя в хранилище не пустят, туда только наследники могут войти. Не хочу, чтобы Гриша снимки увидел, он, конечно, ничего не поймет про нашу группу, муж понятия не имеет, но я все равно не хочу. Точка. А сжечь снимки не могу. Наверное, ты думаешь, что я дура? Вера всхлипнула. Нет, Пуля, сама сто раз собиралась в клочки их порвать, но рука не поднимается. Там же Алена в е р б и ц к а я Миша Катуков, Андрюша Горелов, Борис. Их давно в живых нет, но на фото они с нами. Мне кажется, если уничтожу карточки, я ребят окончательно убью. Вот видишь, фантики от жвачки л о ф и с в а х м е т о в ее постоянно покупал, вкладыши бросал, а я их подбирала, прятала и по ночам мечтала, как Боб мне в любви признается. Поля, я не могу фантики выкинуть. Я Бориса обожала. Теперь понимаю, что он не хороший человек был, но воспоминания у меня о моем чувстве к нему самые нежные, и светлые. Пусть фантики вместе со снимками лежат. Похоже, мы с тобой две идиотки, но мы такие и ничего с этим не поделать. У Платонова зазвонил телефон. Андрей, не глядя на экран, сбросил вызов, а хозяин квартиры продолжал. А Ахметов постоянно с жвачкой ходил. Ему нравился сорт Ловис, с л а д к а я до приторности фигня. Каждая прилагала сидиотская ь картинка с не менее дурацким высказыванием на тему любви. Ну, например, любовь это не земное счастье. Боб разворачивал очередную подушечку, и если рядом не было урны, совал фантик с о е в о й Та, в отличие от помойки, всегда находилась рядом. Отдаст наш революционер фантик Верке и буркнет. д е никуда нибудь. А с о е в а оказывается, его не выбрасывала, разглаживала, прятала и думала, чтобы о б таким образом ей в любви признается. х р а н и л а барахло пол жизни, слов просто нет. Вот только Полине, когда она гору фантиков увидела, с о е в у так жалко стало, что она зарыдала. Бабы, конечно, истерички. Уж простите, Виола, к вам мои слова не относятся. Фотографии следовало выбросить, сжечь. Но вы тоже не уничтожили снимки? Не выдержала я. Шантажировали ими Полину? У меня они остались случайно. Возразил учитель физики. Сунул их куда-то и позабыл. Когда меня увозили в клинику с инфарктом, прихватил с собой книгу, открыл ее в палате, в ней конверт, а там снимки. Никогда не вымогал денег у Поли. Про фото ей сказал о т о т ч а я н и я выжить хотел, и я их отдал. Понимаете это? Совпадение. Книги, фотографии, гламурный журнал. Мой звонок в школу, нежелание хатуновой общаться. Когда она отсоединилась, мне вся кровь в голову от страха скорой смерти бросилась, и я подумал, напугаю ее снимками. Просто так подумал. г р и г о р и ю ничего посылать на самом деле не собирался. Я молча смотрела на хозяина квартиры, похоже, он мастер спорта по в р а н ь ю На что угодно готов спорить Сергеев шантажировал Полину, чтобы получить жилье и должность. Кокоза с патёршейю. Первое время Верка тише зайца в гимназии сидела, а потом с в о й норов начала показывать. она могла Полину после уроков в ы з в а т ь на встречу и закатить ей скандал, потребовать повышения зарплаты, и мне звонила ныла. Полина мало денег платит, она богатая, обязана нас обеспечить. Я ей объяснял. Вера, Поле ничего никому не должна уймись, даже святой может разозлиться, выйдет Хатунова из себя и в ы п р е т т е б я н о в е р к а мои слова не воспринимала, злилась. Если Полина мне нормальную жизнь не обеспечит, я ей намекну, что могу рот раскрыть и много чего рассказать. Я тут же вспомнила нашу беседу с Ниной Максимовной про походы школьников, про пещеру, о которой ей поведала Соева. Похоже, у Веры Борисовны на самом деле был вздорный характер, и она не отличалась большим умом. Библиотекарша отправила Федотову к хату Новой с сообщением про пещеру на заводе Unix. И посоветовала ей упомянуть имя Боба, который, якобы, был любовником Соевой. Но кем надо быть, чтобы так поступить с женщиной, которая тебе помогла? Излость на учительницу биологии затмила остатки разума у Веры настолько, что она не побоялась назвать фамилию в а х м е т о в а Потом у меня случился приступ апендицита. п Вздохнул кукоза Сергей. Когда вернулся на работу, узнал, что Хатунова и Соева почти одновременно умерли. Испугался, и решил затаиться. Я записался на прием к врачу на четыре часа дня, собирался билетень л попросить, а тут вы ввалились. Я вам всю правду рассказал про свободу или смерть, в з р ы в покушение на Григория, несчастье с в Ахметовым. Я бы никогда про это не рассказал. Знаете, почему сейчас стал откровенным? Из-за пропажи ребенка. Его отец меня уничтожить может. Но про похищение мальчика я ничего не знаю, честное слово. Не трогал я сына Константина Абозова, хотел лечь на одну из за смерти женщин, испугался, что стану следующим. Почему? Не знаю. У Платонова снова затрезвонил телефон. На сей раз Андрей посмотрел на экран и быстро вышел из комнаты. Виола Ленинидовна, вы мне верите? По-детски спросил хозяин квартиры. Мое мнение не имеет значения, сухо ответила я. Но зачем мне пацана красть? воскликнул к о к о з а с Сергей. Я большую часть жизни сижу тихо, боюсь привлечь к себе внимание органов. Платонов вернулся в комнату вместе с двумя незнакомыми парнями. На лице его было странное выражение, похоже, он находился в недоумении. А как к вам лучше обращаться? спросил он у владельца квартиры. За долгие года я привык к к о к о з а с у помурчался тот. Имя дурацкое, раздражает меня. Люди не способны его правильно произнести. Виолалини недавно, например, упорно называет меня к о ж з а м о м но я с ним свыкся. Если меня назовут Сергеей, не поверну головы. Понял? Кивнул Платонов. Кукозас Иванович, вам придется проехать с нашими сотрудниками. Да, конечно. Пробормотал тот. Но я не завтракал, а у меня диабет. Диагноз поставили несколько лет назад. Если вовремя не перекушу, могу потерять сознание, впасть в кому. Уже голова кружится. Они подождут, пока вы перекусите. Согласился Платонов. Ем я в небольшом кафе, оно расположено на соседней улице. Пояснил к о к о з о с Дома только чай и сушки. Разрешите зайти в розовую кошку. Я быстро. Естественно, ваши люди отправятся со мной. Вы же понимаете, что я не имею отношения к похищению Эдуарда. За то, что присвоил себе чужой паспорт, наказание готов понести. Будучи к о к о з а с о м Сергеевым, я ничего плохого не совершил. Взрыв в маршрутке – это ужасно, но все произошло более двадцати лет назад, и я непосредственного участия в перевозке бомбы не принимал. Ее транспортировал в Ахметов. Смерть Бориса несчастный случай, и ни один суд не примет д е л о об его убийстве. Вы же знаете, нет тела, нет дела. Похоже, вы часто думали о том, что сказать, если вас задержат. Пробормотала я. Подготовили аргументы в свою защиту. Постоянно вспоминаю, какого дурака свалял в молодости. С горечью воскликнул к у к о з и с Все, вы отдал, чтобы несчастные люди и дети из той маршрутки остались живы. Извините, но мне срочно надо поесть, ноги дрожать начинают. Да, конечно, кивнул Платонов. вы можете идти в кафе, за одной и мои ребята кофе попьют. Ему правда ничего не будет, спросила я у Андрея, когда мы с ним спустились во двор. Назначить наказание не моя задача. Неожиданно разозлился тот. Я должен вычислить преступника и собрать неопровержимые доказательства его вины. Все, дальше пусть суд разбирается. Мне только что позвонили компьютерщики, они нашли человека, которому отправлялись деньги Константина Эдуардовича. Мы знаем имя похитителя. Обрадовалась я. Или его доверенного лица? Пробормотал Андрей. Не верится мне, что сия дама в одиночку все провернула. Поехали, ее уже везут в офис. Женщина? Удивилась я. Где баба тому мужик? – буркнул Андрей, садясь в машину. Погнали. Я пошла к малолитражке, устроилась за рулем и только тогда сообразила, что не спросила у Платонова имя дамы, которая получила миллионы о б о з о в а но звонить Андрею и задавать ему вопрос про имя преступницы не с т а л о Я уже еду в офис Платонова, там и узнаю все подробности. Надеюсь, проведу в дороге не более часа. Поток машин бойко несется по шоссе. Увы, мои надежды не оправдались. Свернув на бульварное кольцо, я угодила в плотную пробку и поползла по центру города со скоростью гусеницы. Слева от меня тащился красный мини-купер, сидевшая в нем симпатичная шатенка, решив не терять время зря, делала маникюр. Справа пол с минивэн с надписью "Наши креветки это быстро и вкусно". Я прочитала рекламный слоган, внезапно до спазмов в желудке захотелось морских гадов, выхватила из держателя бутылку минералки и начала заливать голод водой, задаваясь вопросом, почему вдруг полюбила то, на что еще недавно даже смотреть не могла. Неожиданно в памяти всплыли слова Ноговой Архангельской: "Будешь жрать всякую гадость, кирпич на твою машину упадет". Что она мне еще хорошего пожелала? Может, из-за проклятия противной бабы меня теперь тянет на жуткую еду? Да нет, это полная чушь. Девушка! Раздался с п р а в а мужской голос. Девушка! Я повернула голову, увидела, что меня окликает водитель Минивена, и приоткрыла окно. Слушаю вас. Бутылочки воды лишней не найдется, спросил он. Жажда мучает. Я взяла с пассажирского с и д е н ь я запечатанную пластиковую емкость и протянула ш о ф е р у Держите. Вот, спасибо. Обрадовался тот. Сколько с меня? Бесплатно. Улыбнулась я. Все стоящие в пробке становятся родственниками. ш о ф е р засмеялся. Ага. Пока до места дотащишься, можно познакомиться с девушкой жениться на ней и родить ребенка. Заводу огромное спасибо мне. Неделю назад диагноз диабет поставили. Жена заметила, что я все время пью, прямо как лошадь стал. Да и три ведра в ы х л е б ю И откуда у меня это зараза взялась? Одно хорошо уколы делать не надо. в е л е л и худеть, не нервничать, заниматься спортом, диету прописали. Геркулес на завтрак, вот же дрянь. Ни сахарку, ни варенье в него положить нельзя. Склизкая гадость, брр. И поток машин неожиданно резво покатил вперед. Наша беседа с водителем минивена прервалась. Я взяла л е в и е и включила поворотник. Многие люди не любят овсянку, а большинство из тех, кто ее употребляет, сдабривает кашу фруктами, изюмом, корицей, медом. А вот мне Геркулес нравится в натуральном виде. Но только он должен быть обычным, не быстрого приготовления. Овсянку в пакетиках я никогда не покупаю. Она пакетик Геркулесовая каша. Я еще не завтракала, у меня диабет. От пришедшей в голову мысли мне стало жарко, и я схватилась за телефон. Неужели ты уже приехала? Удивился Платонов. Я проигнорировала вопрос приятеля. Немедленно звони своим людям, которые сопровождают л ж е к у Козаса. Ни в коем случае нельзя идти в кафе, и пусть ни на шаг не отходят от подопечного. Он что-то нехорошее задумал. Андрей не стал ничего уточнять. Хорошо. Минут через десять Платонов соединился со мной. Как ты поняла, что мужик решил сбежать? Его задержали? Задала я вопрос. Нет, мрачно пояснил приятель. Парни пришли в кафе. Сергеев не соврал, он там действительно постоянный клиент. С ним все здоровались официанты, бармен. к о к о з а спошёл помыть руки. Его одного отпустили в туалет? воскликнула я. Вот молодцы. Андрей стал защищать подчинённых. Они не дураки. Николай остался за столиком, Вадим отправился с Сергеевым в сортир, в с т а л у двери. Но он не заглянул в клозет, а там было незарешеченное окно. Снова влезла я с предположением. Андрей чуть повысил голос. Нет, Вадим осмотрел санузел, там три глухие стены, одна за унитазом, две по бокам, никаких стеклопакетов, форточек, занавесок, шкафов. И к кокозасу отношение было не такое, как к обычному задержанному. Их никогда перекусить в кафе не поведут. Вадим оставил подопечного одного из за двери, послышался шорох, скрип, потом журчание, сопровождающего эти звуки, не насторожили. Было понятно, что кокозас справляет естественную нужду, но прошла минута, две, три, пять, а журчание не прекращалось. В конце концов Вадим забеспокоился, подергал за ручку, постучал в дверь, попытался ее открыть, изнутри оказалось заперто. Парень выбил створку, пусто. В первое мгновение Вадим обалдел, куда из помещения без окон мог деться колкозас? Охранник побежал к управляющему и выяснилось, что стена справа от унитаза на самом деле дверь. Она выходит в крохотный коридорчик, который ведет к черному ходу. Ею никогда не пользуются. Ручки в ней нет, она оклеена, закрыта на примитивный замок. В углу, к о т о р ы й образуют две стены, есть небольшая щель. Если взять тонкий предмет и поддеть язычок, который входит в паз, то с е замок откроется. Перочинный ножик, ф р и д р и х ахнула я. С кучей лезвий, ножницами и шилом. Видела его у Сергеева. Он мне сказал, что всегда его при себе носит. Мало ли что случится, а инструмент в кармане. м е р з а в е ц частый гость в кафе, продолжал Андрей. Он знал про эту дверь. г а д ё н ы ш снял с бачка крышку, сделал так, чтобы в унитаз постоянно медленно л и л а с ь вода, и полицейский под дверью не нервничал. Потом отжал защелку и ушел. Двух минут хватило на все. Я изумилась. Лыжеку Козас был удивительно откровенен, рассказал, как группа готовила взрыв, как Полина ранила Григория, как погиб в а х м е т о в Тогда почему он удрал? Сергей Впесков понимал, что большое наказание ему не грозит. Более д в а д ц а лет прошло с о дня взрыва. Из участников группы свободы или смерти никого не осталось. Свидетелей нет. Разговаривал он с нами без протокола. Это была частная беседа. После доставки к о к о з о с а в твой офис и начала официального допроса он мог потребовать адвоката, отказаться от прежних показаний. Чего он испугался? Мы пришли к мужику за п о д о з р е н и е его в похищении Эдика. Остановил меня Андрей. С Константином э Дуардовичем лучше не связываться. Если с мальчиком случится беда, он велит убить учителя физики и плевать ему на то, что для обвинения улик не хватает. Кузас к о это понял, потому и выложил правду, объяснил, почему прикинулся больным и решил спешно смыться из школы. Он хотел взять б л л е т е н ь так как боялся. Следователь начнет копать искать убийцу Хатуновой и с о е в о й и правда о том, что к у к о з а с на самом деле Сергей Песков может открыться. До появления в его квартире полиции он понятия не имел о похищении Эдика, но когда я стал задавать вопросы про Эдуарда, и наш пламенный революционер сообразил, в чем его подозревают, он быстро прикинул, что страшнее разбор полетов, с в я з а н н ы е со взрывом и жизнью по чужому паспорту, или подозрение. Киднеппинги. Я бы на его месте тоже про ту маршрутку рассказал. Песков Сергеев не Борисов а х м е т о в Он не организовывал террористическую группу, бомбу не трогал. Вот п о й м а е м ы г л а в а р я тому бы плохо пришлось. Для Бориса срока давности нет, его можно привлечь к ответственности за смерть невинных людей, за терроризм. а х м е т о в у будь он жив и арестован, грозит пожизненное заключение. Ну почему л ж е к у к о з а сбежал? Повторила я. Ну помотали бы ему нервы, ну потерял бы он работу в гимназии. Но это же все понятия не и м е ю что у идиота в голове. в с к и п е л Андрей. Я уже приехал, ты где? Не такой уж он идиот, раз смог от сопровождающих уйти. Вздохнула я. Это ты виновата. Почему? Никому про то, что мужик с перочинным ножом в кармане ходит, не сказала. Разозлился Платонов и бросил трубку. Мне стало обидно. Вот здорово, Андрей нашел того, кто ответственен за побег мерзавца, и это не он сам, и не его сотрудники, а я. Но уже через секунду мне стало неуютно. Платонов прав, я должна была вспомнить про ножик со множеством лезвий и предупредить сопровождающих. Но почему же все-таки Лыжеку Козас сбежал? Чего он испугался? Я въехала на парковку и увидела Платонова. Извини, сказал он, помогая мне вылезти из малолитражки. Ты тут н и причем. Я возразила. Нет, я не упомянула про нож. Элементарно забыла про него. Платонов взял меня под руку. Пошли, не бойся, пособница похитителя заждалась. Я не смогла сдержать любопытства. Кто она? Платонов молча вошел в небольшую комнату и показал на прозрачную стену. Любуйся. Я взглянула сквозь стекло в соседний кабинет увидела женщину, сидевшую лицом к нам, и ахнула: Ангелина Максимовна!